Я слышала местную статую, одевают так пышно и ярко, что она становится похожей на гигантскую Барби. Спохватившись, что слово «Барби» одинаково понятно любому уху, независимо от языка, Вероника обернулась в сторону священника. Тот в сердцах пригрозил ей пальцем. Желая загладить возникшую неловкость, Глеб перевел общий разговор в историческое русло. А ты знаешь, что египетские жрецы не только облачали статуи богов в церемониальные одежды, но и, представь, делали им макияж. А в Греции, на Акрополе, даже существовала специальная должность, что-то вроде костюмера богини Афины. И уж коли ты заговорила о роскоши, то хочу напомнить, что испанские королевы регулярно одаривали статуи Пресвятой Девы мантиями и прочей одеждой со своего монаршего плечика. «Италецкая Богородица тут не исключение. Я не ошибся, падра?» Ответом на эту тираду стала благосклонная улыбка Бальбоа. Инцидент, кажется, был исчерпан. «И что ты думаешь о Делла спросила Вероника, пока они с Глебом задумчиво брели из кафе домой. «О котором из двух?» «Я сейчас говорю об обоих. Что если один из них причастен к убийству Дуарта?» «Брось», — возразил Глеб, — «вся вина Делла Фуэнте-младшего, похоже, состоит только в том, что его папаша был франкистом». Но он знал о кладе. Во-первых, как сказал Бальбо, фалангисты тогда ничего толком не нашли. А во-вторых, как выясняется, тут полгорода уверены, что в одной из пещер спрятано великое сокровище. Не станешь же ты подозревать их всех вечером, обсуждая завтрашний праздник с отцом Кирогой, которого на днях по семейным обстоятельствам перевели в Толедо из Сарагосы, Бальбоа, вспомнив о недавнем разговоре с русскими, затеял шутливый спор, какую из Богородиц облачают пышнее — Пресвятую Деву Дель Саграрио в Толедо или сарагосскую Пресвятую Деву Пилар. Кирога шутку, однако, не оценил. Он заметно помрачнел, а затем и вовсе перестал поддерживать разговор. На вопрос Бальбоа «что случилось?» Кирога ответил, что светлый праздник Святой Девы Пилар с некоторых пор омрачен для него грустными воспоминаниями. «Не хотите поделиться? Глядишь, и полегчает!» Священник с воодушевлением принялся рассказывать о своем духовном наставнике, канонике по имени Пиральта, И о том, сколько добрых дел тот совершил, много лет находясь на посту члена городского капитула. Судя по рассказу Кироги, этот Пиральт и впрямь был человеком необычайно благочестивым, если не сказать святым. А что стало с этим замечательным каноником? Почему я ничего о нем не знаю? Кирога снова помрачнял. В том то и дело, что Пиральту убили. Какой ужас! Как это случилось? Представьте, какой-то негодяй застрелил несчастного прямо на улице. Бальбоа замер на месте. Он почувствовал волнение охотника, выходящего на след крупного зверя. Говорите, застрелили. А когда? Сразу же после праздника святой девы Пилар. Накануне отец Спиральта отслужил торжественную мессу, а на следующий день его не стало. — Постойте, вы точно уверены, что трагедия произошла сразу после праздника? — На память пока не жалуюсь, — обиженно пробурчал Кирога. — Но ведь День Девы Пилар празднуется в Сарагосе 12 октября, не так ли? — Ну да, уже лет двести, его дату в Сарагосе знает каждая собака. Еще бы, весь город целую неделю гуляет так, что аж стены трясутся. Бальбоа вцепился в рукав в кироге. «Поймите, тут крайне важно не ошибиться. Вы абсолютно уверены, что отца Пиральта не стало на следующий день после мессы, то есть аккурат, 13 октября?» «Да, на следующий же день, как сейчас, помню». «Что было потом? Убийцу поймали?» «Да где уж там?» Говорю уже стояли праздники, на улицах полно народа, нечестивец растворился в толпе и был таков. А полиция? До сих пор ищет. И как давно это все случилось? Лет восемь назад. Восемь? Бальбо никак не мог уснуть и, ворочаясь в постели, все думал о разговоре с Кирогой. Так значит, нападение на священников начались намного раньше, чем он предполагал. Убийство отца Пиральты, случившееся 13 октября, без сомнения является еще одним звеном во все разрастающейся цепи преступлений, которую ему поручено раскрыть. В таком случае нужно срочно отправляться в Сарагосу и на месте уточнять подробности. А что если Пиральта не единственная жертва? Засыпая, священник снова вспомнил неуклюжие замечания Вероники Гонсалес насчет Барби, получившие затем столь неожиданное развитие. Не пошутив сует о русской, он ни за что не стал бы обсуждать с Кирогой облачение Толицкой Богородицы и не узнал бы о событиях, которые с Божьей помощью помогут продвинуться в поисках убийцы. Каким же причудливым порой бывает провидение? Слова 30. Улица Тамплиеров Мысль о том, чтобы отыскать дома из своего видения, по-прежнему не оставляла Стольцева, несмотря на то, что и Бальбо, и Вероника в один голос предрекали неудачу таким поискам, поочередно ссылаясь то на число улиц города, то на адскую жару. А тут так вышло, что Веронике предстояло на весь день отправиться по делам в Мадрид, то ли надо было срочно оплатить какие-то счета, то ли на время захотелось отделаться от Глеба. Воспользовавшись ситуацией, Глеб немешкая приступил к поискам, несмотря на их очевидную бесперспективность. Отбросив сомнения и повертев карту Толеды и так и сяк, он разбил ее на несколько квадратов, а затем наметил маршрут, по виду напоминающий улитку, центр который приходился на дворец архиепископа. Оттуда и надо было начать, постепенно охватывая и Кубинкеренсию, Санта-Барбару, Вальпараисы и прочие кварталы, одни только названия которых уже звучали в ушах как «Канте-Фламенко». Пение в стиле фламенко, испанский. Прихватив с собой рюкзак с бутылкой воды и предвкушая приятную прогулку, Глеб в приподнятом настроении с позаранку отправился к начальной точке своего маршрута. Он не знал, сколько долгих дней уйдет на то, чтобы обойти весь город, но и сидеть сложа руки уже не мог. Просыпающийся Толедо оказался куда симпатичнее бодрствующего. не тебе толпы туристов, ни шума, ни суеты. Глеб с удовольствием шагал по улочкам, еще не успевшим накалиться от зноя, любуясь прихотливо перемешанными друг с другом образцами архитектуры Средневековья, Возрождения и Барокко. Единственное, в чем Глеб был полностью уверен, так это в цвете дома с калиткой, которую ему предстояло найти, выцветшая от солнце таракота. Это и станет для него главным ориентиром. В какой-то момент, видимо, в силу буйного воображения, Стольцеву показалось, что за ним по пятам кто-то идет — Несколько раз, подобно героям шпионских кинолент, Глеб украдкой вглядывался то в стекла витрин, то в отполированные до зеркального блеска вывески, сились рассмотреть, что происходит у него за спиной, но так и не заметил ничего подозрительного. В конце концов, он попросту резко остановился и оглянулся назад. Единственный попавший в поле зрения человек — Безобидного вида старичок пошел своей дорогой, нырнув в паутину узких переулков. Открывающиеся кафе так манили ароматами, что Глеб дважды прерывал прогулку с тем, чтобы выпить чашку кофе и подкрепиться. В итоге шестичасовых поисков он был и сытый, и полон впечатлений. Единственным разочарованием послужило лишь то, что дома, выкрашенного в цвет таракоты, он так и не обнаружил. Ничего страшного, поиски ведь только начались. Помня о том, что даже у стен есть уши, инспектор вышел из здания комиссариата на улицу с тем, чтобы созвониться с Бальбо. Рохас рассказал священнику о серебристом пикапе и о том, что им пока неизвестно, кто и зачем ездил на нем в Талаверу. Бальбоа, в свою очередь, сообщил инспектору, что отправляется в Сарагусу, где надеется найти нечто весьма важное. «Что бы это могло быть?» — подумал про себя Рухас, но решил не задавать лишних вопросов. В конце концов, сам он ищет убийц Дуарта, а цель Бальбоа — найти таинственных врагов церкви. Их расследования пересекаются, но не более того. Непрекращающиеся приступы тошноты сегодня ненадолго отступили. Растворив сводчатое окно, командор с блаженным видом полной грудью вдыхал горячий воздух. Он утром чуял, что вдова Гонсалеса и ее друг могут привести его прямо к цели, надо только не упускать их из вида. Вокруг них, правда, все время вертится этот толстый священник. Ему-то что за интерес? Люди, которым было поручено вести наблюдение, донесли, что сеньор Стольцев целый день шатался по городу. Вроде как что-то искал, что непонятно. Чего это он тут рыщит? А что если русские уже давно нашли карту и теперь пытаются отыскать указанные там ориентиры? Какой-то секретный знак на стене здания или что-то похожее. «Только бы не прозевать момент!» Затем командор вспомнил об одной из странностей. В докладе одного из наблюдателей было сказано, что ему показалось, будто за русским историком следил... Не он один. Но из боязни упустить объект, проверить свои подозрения наблюдатель не смог. Так кто же за ним шел? Полиция? Это вряд ли. Хм, может, наблюдатель всего лишь перегрелся на солнце, Как бы там ни было, надо всех предупредить, чтобы держали ухо востро. Не хватало только привести за собой хвост прямиком в орден. Дверь открыла полная блондинка лет 65 «Милок, тебе чего?» Затем, цепким взглядом изучив Лучко, она спросила, глядя на его шрам. «Это кто же тебя так? Свои ли, небось, менты отделали?» Поняв, что свое удостоверение гражданке Хиляева из порога показывать не стоит, следователь решил действовать по ситуации. Он небрежно привалился к косяку, сунул руки в карманы и для пущего эффекта цыкнув зубом спросил. «Мать, как мне Саню найти?» а Женщина всплеснула руками. «Ты что, полегче спроси? Сыну ли мой, можно сказать, с прошлого века не заявлялся, и все его друзья, кстати, про это знают. Я понимаешь только что с курорта откинулся. Еще раз, с подозрением оглядев гостя, Антонина Ивановна Хиляева все же впустила его в квартиру. Лучко сразу обратил внимание на кучу новой, еще пахнущей магазином бытовой техники. Телевизор в пол стены, холодильник шириной метров полтора, весь утыканный цветными дисплеями, больше похожий на компьютер, а также гора еще не распечатанных коробок. Дорогая электроника резко контрастировала со скромной квартиркой. Однако краденым здесь, похоже, не пахло. Скорее, это было похоже на склад подарков, преподнесенных любимой маме, вставшими на ноги детьми. — А ведь братья Хиляевы были здесь и совсем недавно, — подумал следователь. — Долго загорал-то, — уточнила Хиляева. «Десять лет, почитай, отдыхал». Неожиданно женщина расхохоталась. «А вот тут ты врешь. Я много ребятишек перевидала из тех, что, как ты говоришь, только что откинулись. И никто из них не мог похвастаться таким цветущим видом, как у тебя. Да ты же, небось, лопату отродясь в руках не держал. Говори, зачем пришел, а то ментов позову». «Так мы уже здесь». Не выходя из образа, сообщил хозяйке Лучко и достал из кармана удостоверение. Глаза Хиляевой сверкнули ненавистью. «Чего приперся, мусор поганый? А ну, мотай отсюда!» И хозяйка схватила с обеденного стола нож размером с хорошей мачете. Следователь щел благоразумным отступить к двери. Ему пришлось спятиться задом, чтобы ни на секунду не терять из виду руку Хиляевой, размахивающую ножом. «Зря вы так разнервничались, Антонина Ивановна. Я всего лишь хотел справиться с Сашей, с Сережей. А то у нас в Муре народ волнуется, понимаете ли. Живы ли пацаны, здоровы, как себя чувствуют и, кстати, где живут?» Последний вопрос, впрочем, был совершенно риторическим. Едва войдя в комнату, следователь сразу заметил еще один недавний подарок — расписную керамическую тарелку, висевшую на стене. Тарелка выглядела навехонькой, дарители не удосужились даже ценник отодрать. Керамику украшал довольно грубо намалеванный фрагмент картины Эль-Грека «Толеда в грозу». Поставив обнаженные ступни на прохладный каменный пол, Глеб медленно сжимал и разжимал пальцы, натертые во время многочасовой прогулки по жаре. В руке он держал коробку со значком Рамона. Рассматривая ее в косых лучах заходящего солнца, Глеб заметил на обратной стороне едва различимую надпись. Похоже, что писали не на самой коробке, а на листе бумаги, лежавшем сверху. Судя по всему, у коробки первоначально было что-то вроде суперобложки, которая, к несчастью, не сохранилась. Глеб прищурился и прочитал. «Сегунда сабадо». Примечание. «Вторая суббота». Испанский. Хм, что бы это значило? Он снова принялся вертеть коробку в руке, припоминая, что во время сегодняшних поисков... Несколько раз испытывал смутное ощущение, что что-то упустил в своем первоначальном видении. Но что? Не найдя ответа, Глеб зажал значок в кулаке, зажмурил глаза и откинул голову назад. Минуты через три ему удалось расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Комната стала медленно погружаться в темноту, затем где-то впереди забрежил свет. Целью Глеба было увидеть то, что ускользнуло от его взгляда при первом просмотре. Так киноманы иногда пересматривают знакомые ленты с тем, чтобы уловить незамеченные ранее нюансы или обнаружить забавные киноляпы по чьей-то рассеянности, пропущенные при монтаже. Сюжет фильма был уже хорошо знаком, что позволило сосредоточиться на фоновом изображении по обыкновению размытом. А вот и дом с калиткой. Минуточку. Что это там за пятно на стене? После нескольких минут колоссального напряжения и изрядно вспотев, Глеб на исходе сил каким-то чудом все-таки умудрился рассмотреть изображение. Не веря в такую удачу, он на радостях даже захлопал в ладоши. Нежданные аплодисменты спугнули пару влюбленных голубей, выбравших местом свидания мраморный подоконник гостиной. Приехав в Сарагосу, Бальбоа сразу же отправился к собору Христа Спасителя, где располагалась резиденция архиепископа. У входа его уже ждал отец Апарисио, любезно согласившийся помочь гостю из Толедо сориентироваться в бездонных недрах архиепископского архива. После обмена любезностями Бальбоа первым делом расспросил Апарисио о том, Знает ли тот о каких-либо нападениях на служителей церкви в Сарагоссии или ее окрестностях? Тот сразу вспомнил отца Пиральту, затем, немного подумав, назвал еще одного деревенского священника, без вести пропавшего примерно 10 лет назад. С него Бальбоу и решил начать. Расписавшись в получении бумаг, священник засел за их изучение. По документам выходило, что 9 лет назад в местечке под названием Ламуэла без следа исчез приходской священник. Поиски ни к чему не привели, тело так и не было найдено. Поскольку пропавший был человеком молодым и весьма привлекательным, основной версией следствия стала месть на почве ревности. Однако никаких доказательств легкомысленного поведения священника обнаружить не удалось, Следствие, в конце концов, зашло в тупик, и дело было закрыто. Самым примечательным моментом всей этой грустной истории было то, что священника хватились 15 октября, то есть через два дня после зловещей даты разгрома Ордена Воинов Христовых. Это происшествие тоже, несомненно, было связано с событиями, что привели отца Бальбоа в Сарагосу принявшись за дело отца Пиральты и убедившись, что история, рассказанная Кирогой, полностью подтвердилась, Бальбоа сделал небольшой перерыв. Он принялся массировать затекшую от напряжения шею, оглядывая высевшиеся до потолка стеллажи. Тут взгляд священника упал на многотомную подшивку документов, на корешках которой красовалось латинское название местной архиепархии. «Арчигиосис» Сесора Аугустана. Примечание. Архиепархия Цезаря Августа. Латынь. Интересно, знает ли помешанный на древностях стольцев, что Сарагоса? это исковерканное арабами имя римского императора Августа? Скорее всего, да, ведь этот парень кажется всеведущ, как сам Господь. Перекрестившись во искупление этой крамольной мысли, Бальбо снова углубился в чтение. Возвращаясь из Люберец в Москву и ползя со скоростью пешехода по запруженной автомобилями Волгоградке, Лучко с удовлетворением подумал о том, что его предположения насчет жестов, которыми обменивались налетчики, описанные Стольцевым, полностью подтвердились. Судя по всему, один из Хиляевых, скорее всего Сергей, вломившись к гонсалису, узнал сюжет на репродукции, что висело в прихожей, и указал на это брату. И теперь у него есть все основания предполагать, что Хиляевы, покинув Россию, осели в испанском Толедо. Но, отчитывая, что именно оттуда приехал погибший Гонсалес, становится понятно, Хиляевы прилетели исключительно по его душу. Между тем Смирнов, вспоминая об Александре Хиляеве, говорил, что тот сам по себе без инициативен и нуждается в приказах. Получается, Хиляевы прижали Гонсалиса почему-то распоряжению, кто их подослал. Кто бы ни был этот человек, он живет в Испании, и, скорее всего, опять-таки в Толедо, где сейчас находится стольцев. Надо предупредить Глеба, эти два братца чрезвычайно опасны. С тоской оглядев уходящую за горизонт пробку, Лучко включил проблесковый маячок и выехал на реверсивную полосу, проложенную по центру шоссе. В конце концов, он при исполнении или как? После беготни по присутственным местам Вероника порядком устала, поэтому ужинать решили дома. Выбор блюда был определён ностальгией по родной кухне. Безумно хотелось окрошки. Хотя испанский гаспачо и приходится ей двоюродным братом, это все-таки не совсем то. Доверив Веронике нарезку овощей, Глеб, сияя от гордости, принялся процеживать собственноручно приготовленный квас. Воссоздать аутентичный вкус в отсутствие привычных ингредиентов было невозможно, поэтому пришлось пойти на некоторые хитрости и довольствоваться продуктом в стиле фьюжн. Поскольку испанцы не употребляют в пищу ржаного хлеба, Вход пошел немецкий пумперникель, обнаруженный на полке соседнего супермаркета. В сочетании с испанским изюмом из Малаги, с его мускатным вкусом, пумперникель дал поистине превосходный результат. «Боже, какой запах!» — воскликнула Вероника, втягивая носом воздух. «Скажи спасибо грекам». «Грекам? А им-то за что?» «За то, что те донесли до нас древнеегипетский рецепт этого супернапитка». Хочешь сказать, что квас пьют не только у нас? Так вышло, что и египтяне, и греки рецепт в итоге позабыли. Видимо, полностью переключились на пиво. Забавно. А русские, значит, единственные из всех возвели египетскую придумку в культ и даже превратили в национальный символ? Зря смеешься. Между прочим, воины князя Владимира пили квас в качестве боевых 100 граммов перед битвой с печенегами. Неужели? «А с кем собираешься биться ты? Уж не со мной ли?» «Мы с тобой уже отсражались». «Не знаю», — задумчиво ответила Вероника и по рассеянности саданула ножом по пальцу. «Ой!» Бросив миску с квасом, Глеб обработал ранку йодом из аптечки и помог наложить пластырь. «Ты в каких облаках витаешь?» — спросил он, разливая готовую окрошку по тарелкам. «Извини, задумалась». И о чем же? Сейчас расскажу, дай только сначала попробовать нашу стряпню. Вероника принялась с аппетитом отправлять в рот ложку за ложкой, а Глеб про себя отметил, как легко и естественно прозвучало слово «нашу». Немного насытившись, Вероника рассказала Глебу о своей поездке. Представляешь, весь день как подорванная моталась по Мадриду туда-сюда. Все успела? Вроде да. Домой заезжала? «Ага, утром, сразу с вокзала». Столкнулась с нашей соседкой, и та рассказала мне странную историю. Как-то утром она выгуливала собаку и заметила Рамона. Он сидел за столиком у окна в кафе напротив нашего дома и пил кофе. «Ну и чего ж тут странного?» «А вот послушай». По словам соседки, увидев, что я села в машину и уехала, Рамон чуть ли не бегом направился к нашему подъезду. Ты хочешь сказать, что Рамон без спросу заходил в квартиру? Ну и что? Это же ваша общая собственность. Так-то оно так, но зачем бы ему от меня таиться? Я никогда не чинила никаких препятствий для его встреч с Йоськой и даже не стала отбирать ключ от входной двери, тем более что Рамон все тянул и тянул с тем, чтобы вывести свои шмотки, и говорил пока некуда, хотя здесь, в Толедо, место в квартире полно. Думаешь, рамону «Было что от тебя скрывать?» «Уж будь уверен. Мой муж всегда был мастером по части конспирации. Поэтому я сижу и все думаю. Но зачем он приезжал в мое отсутствие? Что он хотел там найти?» В голове Глеба промелькнула догадка. «А что, если целью Рамона были вовсе не поиски?» «Тогда что?» Помнишь, сеньора Савон рассказывала про то, как кто-то вскрыл дверь квартиры Рамона в Толедо? Да, по ее словам, злоумышленники тогда ничего не взяли. Вот именно. О чем ты? Я почти уверен, что Рамон приезжал к тебе не для того, чтобы что-то найти, а для того, чтобы спрятать? Но мы же с тобой все так тщательно перетряхнули. Значит, просмотрели. — И что ты предлагаешь? Снова перевернуть квартиру вверх дном? Даже если у Рамона и впрямь был какой-то тайник, мы вряд ли его найдем. Говорю же, по части конспирации с ним мало кто сравнится. Я бы все равно попробовал. — Ну, как скажешь. Со вздохом согласилась Вероника и протянула тарелку за добавкой. — А как прошел твой день? Хотя Глеба так и распирала от желания поделиться своими достижениями, он решил растянуть удовольствие, а потому не спеша налил порцию окрошки и начал рассказ нарочито безразличным тоном. «Да так, ничего особенного. С утра решил прогуляться. И куда же?» э, «Можно сказать, ходил по городу кругами. Ложка застыла в сантиметре от алых губ Вероники. «Часом не калитку с эмблемой искал?» «Точно». Как ты догадалась? Неважно. Нашел? не -а. Тогда чего у тебя такой самодовольный вид? А что, заметно? Не то слово. Ладно, стольце, калии что случилось. Помнишь ту улицу из моего видения? Сегодня мне удалось рассмотреть ее название. Серьезно? Каеделес Темпляриус. Примечание. Улица Тамплиеров, Испанский. «Улица Тамплиеров? Ух ты!» Глеб состроил печальную мину. «Это была хорошая новость. А Что, есть еще и плохая?» «Я прочесал интернет и выяснил, что в Толедо такой улицы нет». «А в других местах?» «То-то и оно, что чуть ли не в каждом городе Испании есть улица с таким названием». «В самом деле?» «Ага, этому есть простое объяснение». В свое время, после того, как христиане были окончательно изгнаны со святой земли, храмовники объявились в Испании, где принялись доблестно сражаться против мавров. Эти ратные подвиги позднее сослужили им хорошую службу. Даже после того, как орден был повсеместно объявлен вне закона, в Испании, несмотря на всю жестокость местной инквизиции, к храмовникам отнеслись куда милосерднее, чем во Франции, Приговоры были намного мягче, многие рыцари были оправданы, да и имущество тамплиеров не подверглось конфискации, а было передано другим орденам. С тех пор и повелось, что испанцы и рыцарство неразделимы. Даже само слово «кабальера», как ты знаешь, означает «рыцарь». Хм, признаться, никогда не задумывалась об этом». Другими словами, нет ничего удивительного в том, что сердобольные испанцы назвали кучу улиц в честь рыцарей храма. Вот именно. Представь, я нашел улицу Тамплиеров в Сарагосе, Уэске, Вальядолиде, Леоне, Бадахасе и еще бог знает где. А в Мадриде смотрел? Разумеется, но нашел только переулок под названием Пляса Лос Темпляриус. Примечание. Площадь Тамплиеров. Испанский. — Думаешь, не то? — Точно не то. В последнем видении я весьма отчетливо рассмотрел табличку с названием. Речь идет именно о улице Тамплиеров. — Значит, мы по-прежнему не знаем, где искать дом с калиткой? — Не совсем так. Глаза Вероники сверкнули грозным блеском. — Стольцев, не крути! Но я всего лишь хотел оттянуть момент триумфа, Вероника не выдержала и, вскочив со стула, принялась шутливо душить Глеба. «Слышь ты, триумфатор недорезанный, я же по твоим хитрым глазищам сразу поняла, ты что-то нашел. А ну выкладывай сейчас же!» Ощутив руки Вероники на своей шее и плечах, Глеб испытал сильнейшее возбуждение. Он будто снова пережил их первую близость, начавшуюся примерно с такой же шутливой потасовки. Правда, тогда в качестве душителя выступал он сам. Помнится, ослабив и без того нежную хватку, он убрал ладони с шеи возлюбленной и робко опустил их вниз. Когда пальцы, наконец, добрались до желанных бугорков, Вероника неожиданно обхватила его руки своими и, что есть силы, прижала к груди. В силу охвативших его тогда эмоций, дальнейшие события Глеб помнил весьма смутно, а жаль. Такие моменты следовало бы смаковать посекундно, чертова память. Она, как неумелый монтажер, намертво запечатлевает никому не нужную ерунду, в то же время безжалостно затирая и вырезая самые яркие и важные эпизоды кинофильма под названием «Жизнь». Вероника снова уселась напротив. «Ты что это на меня так странно смотришь?» «Извини, задумался. Ты права, я кое-что нашел». Мне в голову пришла простая мысль, что искать нужно не абы какую улицу тамплиеров, а ту, что ближе всего к Толедо. И где же находится такая улица? Всего лишь в 90 километрах отсюда по шоссе, в Талавера-де-Лорейна. То есть в городе, где жил и умер Хавьер Дуарте? Расписываясь за очередную высоченную стопку бумаг, Бальбо неловким движением захлопнул книгу приема сдачи документов. Ему пришлось раскрыть книгу наугад и затем листать ее в поисках нужного места. Бальбо не успел перевернуть и пяти страниц, как его глаза уперлись в знакомую фамилию. «Ну и но!» Оказывается, чуть больше месяца назад в этом же архиве копался Хавьер Дуарте. «Вот это удача! Значит, он идет по верному следу?» Судя по запрошенным материалам, погибший ученый изучал раздел, посвященный генеалогии Сарогосской Знати, а также церковно-приходские книги. Причем начиная с XIV века и заканчивая началом XIX. Если верить записям в книге, Дуар ты провел в архиве почти неделю, что он там так долго и кропотливо искал. Как бы там ни было, придется просмотреть все разделы, в которых с таким упорством рылся старый египтолог Бальбоа утром чувствовал, что тайна, которую он так долго пытается разгадать, скрыта где-то здесь, в архивах Сарагосы 31. -е. Дом с калиткой Сны, что снились в эту ночь Глебу, отражали события дня и пестрели как испанскими тамплиерами, так и историями любви. Любопытно, что вся история завоевания Испании маврами и ее освобождения, конкисты и реконкисты — это чистой воды Шершеля Фам. Начать с того, что готский король Родриго Необдуманно обесчестил дочь византийского правителя Сиуты, что на северном побережье нынешнего Марокко. Оскорбленный отец тут же вступил в союз с мусульманами и стал подстрекать их к войне с готами. Он предоставил им свои корабли и самых отборных воинов. План сработал. Король Родриго был убит в первой же битве, Испания на века попала под арабское иго, а девичья честь и отцовская гордость были полностью отомщены. Что же касается реконкисты, то ее начало, в свою очередь, положила очередная лавстори. Наместник халифа, влюбившись в сестру готского короля Пилайо, по слухам приходившегося телохранителем, убитому маврами Родриго, насильно взял красавицу в жены. Пилайо, понятное дело, тут же вознамерился отомстить, Их армии встретились в смертельном бою, наместник был зарублен, его кровь смыла девичий позор, а Испания вступила в бесконечно долгий поход за независимость. Под утро тематика сновидений резко сменилась с любовной исторической на чисто любовную. Глеб в очередной раз пересмотрел прелюдию своей самой первой близости с Вероникой. Сцена, как всегда, смотрелась с неослабевающим интересом. Роха с самого утра находился в прискверном расположении духа, и, чтобы поднять настроение, он даже позволил себе изрядную порцию трифасику. Примечание, трехфазный испанский. Так Маноло называл кофе с добавлением равных частей молока и бренди. По его заверениям, это лучший энерджайзер в мире. Взбодрившись, Роха сел за рабочий стол. Он всегда ненавидел бумажную работу и как мог откладывал ее на потом. К сожалению, тянуть дольше было уже невозможно. За прошедшую неделю бумаг скопилось так много, что разгрести их в лучшем случае удастся только к вечеру. Покопавшись часа полтора в ворохе документов, инспектор сделал небольшой перерыв. Он вынул из кармана мобильный телефон и в третий раз перечитал сообщение, полученное ранним утром от Бальбо. «Срочно возвращаюсь в Толедо. Мне известно, кто убил Дуарте и остальных». Рухас задумчиво обхватил голову руками. Что узнал Бальбоа в Сарагосе? И кого имел в виду священник под словом «остальных»? Гонсалиса Или священнослужителей, погибших в Мадриде и Толедо? Остается только надеяться, что скоро все прояснится. За завтраком, приготовленным на испанский манер, кофе с молоком, пара булочек, начиненных лимонной цедрой и немного сыра — Разгорелся спор по поводу надписи, в которой говорилось про вторую субботу. Вероника, порядком удивленная тем, что они не обнаружили текст раньше, предположила, что коробка вообще могла оказаться от какого-то другого значка. «Ну, почему ты так думаешь?» «Посмотри сам, значок девственно новенький и весь блестит, а коробка расплющена и перепачкана. Но размер-то тютелька в тютельку. Да ладно, стандартный размер, который подходит для большинства изделий такого рода. И вообще, ты уверен, что в твоем видении значок извлекают именно из этой коробки? Вообще-то нет. И что ты предлагаешь? Не обращать на надпись никакого внимания? По крайней мере, попусту не тратить силы на ее трактовку. Вообще-то у меня полно свободного времени. А потом, ты же знаешь, как я обожаю головоломки. Ни секунды не сомневаюсь, что ты уже убил на это занятие полночи. «Я действительно всю голову сломал». «Тогда выкладывай». Первая мысль, что пришла в голову, была очень похожа на твою. Надпись, возможно, не имеет никакого отношения к значку. Она может оказаться случайным указанием на какую-то дату и потому не представляет для нас интереса. Однако затем я еще раз осмотрел коробку, и мне показалось, что первоначально текст состоял из трех слов — Просто начало фразы отпечаталось нечетко. И что же было в начале? В том-то и дело, что ничего толком не видно, кроме того, что первое слово, кажется, состояло из четырех букв, и последняя из них была «А». И ты, конечно, уже успел прикинуть кучу вариантов. Ага, я остановился на одном. А что, если в начале стояло слово «када»? Примечание. «Каждый. Каждое. Испанский». «Тогда получится каждая вторая суббота». «Ну и что?» «Как «ну и что?» «Значит, речь идет о расписании». «Расписании чего?» «Чего-то, что имеет непосредственное отношение к значку». «Поконкретнее можно?» «Но ну, а что, если хозяин значка надевал его только дважды в месяц?» «По какому такому случаю?» «Брось, ты прекрасно понимаешь, к чему я клоню». Что если события в моем видении случились не абы когда, к примеру, во вторую субботу месяца? Стольцев, я могу только порадоваться тому, что ты сохранил юношескую буйность воображения, но подыгрывать твоим фантазиям не хочу и не буду. Меня в Мадриде снова ждут дела. Буду отсутствовать целых два дня. уверенно с голоду и жажды ты без меня не помрешь и Вероника потрепала его по волосам, жестом, которым мамаши увещевают непутевые чадо. Оставшись в одиночестве, Глеб тут же решил отправиться в Талаверу, тем более, что стояла суббота. А вдруг она и есть вторая? Упустить такой шанс было бы глупо. На этот раз Глеб выбрал для прогулки ранний вечер. Добравшись до автостанции, он сел в автобус и развернул заранее приготовленную карту Талаверы. Рядом с ним пристроился колоритного вида мужчина. Несмотря на жару, ворот его безупречно от утюженной сорочки был затянут галстуком. В одной руке мужчина держал потертый кожаный портфель, а через другую был переброшен элегантный пиджак. Бросив на попутчика пару любопытных взглядов, Глеб вскоре напрочь о нем забыл, и принялся изучать хитросплетение улочек Талаверы. Незадолго до прибытия сосед Глеба аккуратно расправил свой пиджак и, прежде чем надеть его, приколол к Лацкану маленький синий значок. Это была точная копия значка Рамона, который лежал у Глеба в кармане. Перед тем, как отправить вещественные доказательства по делу Гонсалеса на склад, Расторгуев в последний раз дотошно перебирал стопку бумаг, найденных на месте преступления. Вдруг что-то ускользнуло от его глаз. Рассматривая очередное фото из тех, что были разбросаны по полу в кабинете убитого, эксперт заметил, что глянцевая поверхность снимка в одном месте выглядела абсолютно матовой. К чему бы это? тщательно протерев свои толстенные очки специальной салфеткой и вдобавок вооружившись увеличительным стеклом, Расторгуев повнимательнее рассмотрел подозрительное пятно. Хм, надо будет сделать соскоб. Испытывая смесь волнения и охотничьего азарта, Глеб в некотором отдалении следовал за незнакомцем. Минут через десять, подняв глаза на висящий на стене указатель, он с трепетом прочитал знакомое название — «Кайе де Лёс Темпляриус». Теперь у него не оставалось никаких сомнений в том, куда они направляются. Пройдя еще каких-то 100 200 метров, незнакомец остановился у входа в утопающий в зелени особняк. Это была та самая калитка с гербом. Нажав на кнопку звонка, человек с портфелем шмыгнул в открывшуюся дверь и вскоре скрылся за деревьями. Примерно еще с четверть часа Глеб продолжал наблюдать за домом с калиткой. Никакого движения. Как же быть? Он с опаской подошел ближе к калитке и с любопытством принялся разглядывать дом сквозь усыпанные цветами ветки белого алиандра. Здание выглядело старинным и немного запущенным. Неожиданно из кустов вынырнул человек в соломенной шляпе с садовыми ножницами в руках. «Что вам угодно, сеньор?» «Я...» э... В голову пришла спасительная идея. Вынув из кармана значок, Глеб показал его садовнику. «Так бы сразу и сказали», — проворчал мужчина. «Ваши часы, верно, очень сильно спешат, ведь до начала еще полтора часа». Молча разведя руками, как бы извиняясь за свою оплошность, Глеб отошел за угол, чтобы перевести дух и унять нервную дрожь. Уф, идея в одиночку найти таинственный дом уже не казалась ему столь продуктивной. С другой стороны, если его догадка про каждую вторую субботу верна, следующий шанс понять, что здесь происходит, представится очень нескоро. Итак, у него есть полтора часа, чтобы все обдумать. Глеб взглянул на часы, они показывали 17.35. Значит, начало ровно в семь. Начало чего? Размышляя о том, как поступить, Глеб трижды обошел кварталы, прилегающие к улице Тамплиеров. Как и во время предыдущей прогулки по Толедо, у него несколько раз возникало ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Списав все на свою мнительность и расшатанные нервы, Глеб заставил себя успокоиться. Он принял решение и не собирался отступать. Когда на часах была половина седьмого, навстречу Глебу попался еще один прохожий в пиджаке, на лацкане которого красовался знакомый значок. Этот человек тоже направился к дому с калиткой. Встав поодаль, Стольцев сделал вид, что любуется изящной кованой оградой. Место оказалось весьма удобным для наблюдения. Поскольку улица Тамплиеров в этой части была узкой и не позволяла припарковаться, гости были вынуждены оставлять автомобили на расположенной невдалеке площади и затем идти к дому пешком. Через пару минут в калитку вошли еще два человека, потом еще несколько, потом еще и еще. Затем наступила пауза. Без трех семь Глеб собрался с духом и, нацепив значок, нажал на звонок. Калитка тотчас отворилась, открыв взгляду Глеба узкую извилистую тропинку, идущую к дому, укрытому завесой листвы. Массивная двустворчатая дверь была распахнута настежь. Настороженно озираясь по сторонам, Глеб зашел внутрь. В соседней зале собралось человек 20-30. Они тихо переговаривались между собой, не обращая никакого внимания на вновь пришедшего. Раздался скрип, и входная дверь медленно закрылась, будто сама по себе. «Ну вот, теперь путь к отступлению полностью отрезан», — с тоской подумал Глеб. Внутри дом оказался украшен причудливыми изображениями, в которых смешались египетские иероглифы, знаки Каббалы — кресты тамплиеров и прочие символы. В центральной части стены красовалась огромная эмблема в виде уже знакомого Глебу иероглифа и надпись «Монстрот эквитибус каникулавием». Примечание. «Сириус указывает путь рыцарям. Латынь. Хм, так вот как расшифровываются загадочные буквы МЭЦВ -E на значке. Бешенное сердцебиение понемногу улеглось, тем более, что пока все шло гладко, и несколько человек даже любезно раскланялись с Глебом, словно со старым знакомым. Немного расслабившись, Глеб про себя отметил, что начертанное на стене изречение очень смахивает на слегка видоизмененный девиз Ордена Звезды, учрежденного в свое время французским королем Иоанном II. Только то, дай бог памяти, звучал так «звезды указывают дорогу королям». На минуту позабыв о том, где находится, Глеб углубился в лингвистические дебри, принявшись размышлять о том, что слово «эквитибус» — «рыцарем» — употреблено в дивизии с известной натяжкой, поскольку его исходная форма — «эквис» — исторически скорее обозначала римского всадника, нежели рыцаря в нашем понимании. С другой стороны, разве французское слово «шевалье» и испанское «кабальеро» не означает то же самое? Его мысли были прерваны звуком колокольчика. Похоже, сейчас начнется самое интересное. Пройдя вместе с остальными гостями в соседнюю залу, Глеб последовал их примеру и уселся в одной из обитых голубым бархатом кресел, расставленных вокруг небольшой сцены. Чтобы не привлекать особого внимания, он пристроился с краю. Тут, к удивлению Глеба, на сцену поднялся его случайный попутчик по автобусу, оказавшийся кем-то вроде церемонии мейстера. Из его приветственных слов следовало, что в зале собрались ни много ни мало де ля орден де перро», то бишь «рыцари ордена Сириуса», что, впрочем, дословно звучало как «рыцари ордена собачьей звезды». Ага, значит, подмеченное Глебом сходство девизов определенно было не случайным. Свое короткое выступление церемонии мейстера закончил на том, что перед рыцарями вот-вот появится сам командор. В этот момент кто-то со звериной силой схватил сзади руки Глеба и выкрутил так, что в глазах у него потемнело. Затем низкий грубый голос произнес по-испански с сильным акцентом. «Пошли!» 32. Знакомые лица. Глеб постарался рассмотреть того, кто силой выволок его из зала и запер в тесной комнате без окна. Странно, но лицо этого здоровяка показалось ему знакомым. Где же он мог его видеть? Убедившись в том, что конечности Глеба надежно стиснуты толстым пластмассовым хомутом из тех, что используется для стяжки трупы и проводов, Человек подал несколько знаков напарнику, похожему на него чертами лица. В ответ тот принялся жестикулировать, да так ловко, что стало ясно. Перед Глебом глухо глухонемой. Дверь приоткрылась, и свет из коридора осветил лицо здоровяка. Внутри у Глеба все похолодело. Теперь он вспомнил, где видел этого амбала. «Точно!» Это тот самый бандит из видения, что ворвался в кабинет к Рамону и ударил его по голове. Он и тогда посылал жесты невидимому напарнику. «Значит, это те двое, что замучили Рамона до смерти!» Прочитав ненависть в глазах пленника, здоровяк больно пнул его по коленке. Из глаз Глеба посыпались искры, и он, зажмурившись, застонал от боли. Снова открыв глаза, Глеб увидел, что в комнату вошел еще один человек. На его руке поблескивал крупный перстень с печаткой в виде звезды. «Кто вы?» — спросил вновь пришедший. «Я иностранец. Осматривал город, сюда зашел совершенно случайно. На голубом глазу соврал Глеб. «Тогда откуда у вас этот значок?» Человек повертел в руках звезду и, прищурившись, разглядел номер, выбитый на обратной стороне. «Вот так-так. Этот значок принадлежал Хавьеру Дуарта. И, насколько я помню, Хавьер... Э... утерял связь с орденом какое-то время тому назад». «Утерял связь? Да вы его убили!» — с возмущением возразил Глеб. «Не говорите глупостей!» «Дуарте был одним из нас» сказал человек. Он сам пожелал уйти. Из-за идейных разногласий, знаете ли. Мы по-разному смотрели на то, как стоит поступить с теми вещами, которые мы надеемся очень скоро найти. Спохватившись, будто сказал слишком много, человек поспешил сменить тему. Но скажите, как значок попал к вам? Я нашел его в вещах Рамона Гонсалеса. Гонсалеса? Искренне удивившись, переспросил незнакомец и продолжил, будто говоря сам с собой. «Так вот, что было в той бандероле». «Вы это о чем?» «Неважно. Итак, кто вы?» «Я Глеб Стольцев, коллега Рамона Гонсалеса». «Значит, тоже археолог?» «Ну, тогда все понятно. В тот момент, когда мои люди прислали из Москвы снимок художеств, которые Гонсалес накорябал на столе, Я, признаться, недооценил его смекалку. Я тоже не сразу догадался. Процедил сквозь зубы Глеб. «Ну и что вы делаете здесь, у нас в гостях?» Вкрадчивым тоном спросил человек с перстнем. «Я хочу понять. Что именно? Что случилось с Рамоном?» «Хм, считайте, что вам повезло. Обещаю, вы найдете ответ на вопрос, с которым пришли» и очень скоро». Недобро улыбнувшись, незнакомец подал знак скрутившим Глеба горилом. Впрочем, легким движением руки незнакомец снова заставил своих подручных костоломов остановиться. «Если вы добровольно отдадите нам то, что мы ищем, вас отпустят живым и здоровым». В горле у Глеба пересохло. «Вы имеете в виду пергамент?» Человек -спер с ним, расплылся в улыбке. «Я знал, что мы поймем друг друга. Но зачем он вам? Я и так могу сказать, что там написано. Меня интересует не текст, а рисунок. Там изображена звезда». «Звезда? И все?» «И больше ничего». Незнакомец задумался. Хм, значит, должна быть вторая половина» где же она глеб замотал головой вторая половина но мне про нее ничего не известно в голосе незнакомца послышалась угроза сеньор стольцев хорошенько подумайте прежде чем ответить я же сказал никакой второй половины у меня нет очень жаль вздохнув незнакомец утратил интерес к глебу и снова подал знак подручным мобильные забрали Забрали? Прекрасно. Тогда отведите его погулять. Нингун проблема, Марискаль. Примечание. Никаких проблем, маршал. Испанский. С ужасным акцентом заверил босс и перекачанный битюк, что в свое время одним ударом свалил Рамона. Больно дернув и стягивающие руки Глеба, бандит прошептал ему на ухо на чисто русском языке. «Слышь, отечественник, на ты попал!» После того, как брокающегося Глеба выволокли из комнаты через черный ход, обладатель персня обернулся к человеку, что все это время находился в комнате, стоя у окна за плотной завесой шторы. «Ну как?» «Превосходно! Теперь мы знаем, что Дуарте послал Гонсалесу карту почтой вместе со значком». В нагрудном кармане рубашки Лучко затрепыхался телефон. «Это Остагуев. Я тут на поощание пересматривал вещдоки и...» «Что-то нашел?» «Так, в общем, мелочь. К сожалению, следствию мало чем поможет, но раз уж исследование сделано, я его для порядка приобщил к делу». «Ладно, заинтриговал. Присылай, посмотрю». Закончив разговор, следователь в который раз набрал телефон Стольцева, но тот снова не ответил. Куда он мог подеваться? Что ж, попробуем дозвониться завтра. Довольный тем, что инцидент со Стольцевым прошел незамеченным для абсолютного большинства братьев, командор размышлял о случившемся. Итак, ему удалось заманить русского и выяснить, что тому известно. Оказалось, что карту они с судовой Гонсалиса так и не нашли зато теперь уж точно примутся за поиски с утроенной энергией. Остается только не упускать парочку из вида, а это всего лишь дело техники. План, придуманный командором, был прост, но эффективен. На одном из пустынных пригородных перекрестков машина, в которой в эту минуту увозят стольцева, попадет в небольшую аварию, она столкнется с грузовиком. В ходе происшествия никто реально не пострадает, Люди маршала прикинутся контуженными, а Стольцев, завидев заранее подосланного человека в форме сотрудника дорожной полиции, не применит обратиться к тому за помощью. После своего чудесного спасения русский историк постарается во что бы то ни стало найти недостающую карту. А уж если кто-то и способен это сделать, то только он. Командор нисколько не сомневался, что хитрюга Гонсалес сделал все, чтобы придуманную им головоломку мог разгадать исключительно профессионал того же калибра. Взглянув на часы, командор откинулся в кресле и еще раз прокрутил в голове план действий на предмет возможных осложнений. Нет, пообщавшись с полицейским на перекрестке, этот Стольцев по идее должен успокоиться, Если же он и дальше попытается поднимать шум, то, во-первых, кто же ему поверит, а во-вторых, в полицию ордена тоже есть свои люди. Еще раз посмотрев на часы, командор устало прикрыл глаза. Ждать оставалось совсем недолго. Сидя на заднем сиденье между двумя здоровиками, разговаривающими между собой при помощи знаков, Глеб в деталях, вспомнив о том, что эти люди сделали с Рамоном, впервые по-настоящему испугался. Бандиты для верности пристегнули его ремнем безопасности, а один из них даже положил руку на замок ремня с тем, чтобы Глеб и думать не смел его расстегнуть. Куда они его везут? И какой же он идиот, что не поставил никого в известность? Вряд ли кому-то придет в голову искать его здесь, в талавере хотя Вероника должна сообразить. Эх, Вероника, неужели желание помочь ей обойдется ему так дорого? Проехав несколько кварталов, водитель стал с беспокойством посматривать в зеркало заднего вида. «Что-то не так?» — спросил Громила, сидевший справа от Глеба. «Не пойму, кажется, нас спасут. Ты уверен? Сейчас узнаем». Ответил водитель и, нарочно замедлив ход, выехал на круговую развязку. Последовательно миновав все съезды, он сделал несколько кругов. Все чисто, вроде показалось. Надавив на педаль газа, шофер на большой скорости погнал автомобиль по безлюдной извилистой дороге прочь из города. Через несколько минут, когда они пересекали пустынный перекресток, из темноты им наперерез выскочил невесть, откуда взявшийся грузовичок. Шофер нажал на тормоза, но избежать столкновения было уже невозможно. В результате удара Тойоту занесло и выбросило на обочину. Подскочив на высокой кочке, автомобиль начал переворачиваться. Твою мать! Успел выругаться по-русски один из громил, вцепившись в переднее сиденье. Другой, мертвой хваткой, ухватился за ремень, которым был пристегнут Глеб. Все закружилось. Придя в себя, Глеб ощутил вкус крови, его нос и рот были разбиты. К счастью, благодаря ремню безопасности он не получил серьезных повреждений. Зато у одного из бандитов на голове зияла глубокая рана. Громело был в сознании и скрипел зубами от боли. Его напарник лежал без чувств, водитель тоже. Оценив ситуацию, Глеб быстро отстегнулся, открыл дверь и выпал из машины. Тяжело груженный пикап, что их протаранил, так и стоял посреди дороги с включенными фарами. Увидев, что Глеб выбрался из перевернутой машины, водитель пикапа опустил стекло и направил на него луч фонаря. Радость, которую поначалу испытал Глеб, быстро сменилась ужасом. В другой руке водителя, лицо которого было скрыто маской, блеснул револьвер. Поняв, что бегство бесполезно, Глеб, ни жив, ни мертв, застыл на месте, боясь пошевелиться. Человек в маске, однако, повел себя довольно странно. Он выключил фонарь, закрыл окно и, резко нажав на педаль газа, стрелой умчался в непроглядную ночь. С опаской оглянувшись на перевернутую Тойоту, Глеб бегом, что было сил, направился туда, где за деревьями сверкали огни талаверы. Добравшись до ближайшей стоянки такси, он попросил побыстрее отвезти его на вокзал. Надо было успеть на последний поезд в Мадрид. 33, Вторая половина. Из состояния полусна командора вывел доклад маршала. «Алло, мой командор, у нас тут все прошло не совсем по плану. Что случилось? Наша машина, как и было задумано, столкнулась с другой. Отлично. Ну и?» «Дело в том, что это произошло не на том перекрестке» что значит «не на том». Я не понимаю. Я тоже. И вместо специально подготовленного грузовика в «Тойоту» врезался неизвестный пикап, доверху груженный какими-то железками. Автомобиль перевернулся. У одного из наших серьезная травма головы. «Перевернулся? А что с пассажиром?» Мои люди, как и планировалось, сделали вид, что находится без сознания и дали ему спокойно уйти, а сейчас за ним кто-нибудь следит? В том-то и дело, что нет. Как я уже сказал, мои наблюдатели ждали на другом перекрестке и потому разминулись с объектом. Значит, мы не знаем, куда направился русский. Нет, но мы его обязательно найдем, это лишь вопрос времени, ему же некуда деться. А что это был за пикап, что устроил аварию? Мои люди не разглядели. Было темно, а, кроме того, они же прикидывались ранеными. Выходит, кто-то узнал о нашем плане? Клянусь, не одна живая душа! Значит, этому русскому всего лишь отчаянно повезло? Заедая пережитый стресс с толстенным бифштексом и обильно забивая его вином, Глеб рассказывал Веронике о своих приключениях и чудесном спасении. «Говоришь, к человеку, который тебя допрашивал, остальные обращались как к маршалу? Это что, кличка?» «Не думаю. Дело в том, что в рыцарских орденах, в том числе и у тамплиеров, звание маршала присваивали предводителю боевой дружины. Что-то типа главного боевика? Вроде того». «Значит, Падре Бальбоа все же был прав. «Ты о чем?» «Ну, когда говорил нам о тамплиерах. Ну, «Вообще-то эти люди называли себя рыцарями ордена собачьей звезды. «Хотя ты права, особой разницы я не вижу. «Ты не думаешь заявить в полицию? «Мне кажется, проще поставить в известность отца Бальбоа, «а уж он найдет способ сообщить, куда надо». Они попытались дозвониться до Бальбоа, но его телефон не отвечал. «Так значит, покойный Дуарте состоял в тайном ордене?» — размышляя вслух, — сказала Вероника. — Да, но, похоже, он добровольно его покинул. — А почему? — Как я понял, из-за разницы во взглядах с руководством ордена на судьбу клада, который они вместе искали. Выходит, значок, найденный у Рамона, принадлежал Дуарте? Это объясняет, почему рука человека в моем видении была такой морщинистой. Но каким образом значок оказался у Рамона? Маршал, помнится, упоминал какую-то бандероль. Вероника покачала головой. «Какая запутанная история!» «И не говори!» Поддержал ее Глеб и поднял бокал с вином. «За мое чудесное освобождение!» По правде говоря, я уже думал, что мне не выбраться из этой мышеловки. Ты так говоришь, будто тебя специально заманили в Орден. В том-то и дело, что меня там уже ждали. Они как будто знали, что я приду. Откуда? Хм, в последние дни мне несколько раз казалось, будто за мной по пятам кто-то ходит. Думал, примеречилось. Люди из Ордена? Больше некому. А твой таинственный спаситель? Это не мог быть он? Понятия не имею. Но знаешь, тот человек мне показался смутно знаком. Разве он не был в маске? Да, но то, как он двигал руками... Мне кажется, мы уже встречались. Но где? Думаешь, это кто-то, кого мы знаем? Теперь я уже ничему не удивлюсь. А знаешь, я в какой-то момент даже подумал, что погибну. Умру из-за тебя. Поняв, как неловко прозвучало его признание, Глеб поспешил поправиться. Нет, не в смысле из-за тебя, а ради тебя. А ты в самом деле на это способен? Спросила Вероника, пристально глядя Глебу в глаза. Она с минуту молчала, затем спросила. Значит, теперь мы точно знаем, кто убил Рамона и за что? Судя по всему, бандиты искали карту. И где же эта карта сейчас, и почему мы до сих пор ее не нашли? Я тоже об этом подумал, и знаешь, что пришло мне в голову? А что, если Рамон не стал рисковать и класть все яйца в одну корзину? Помни, что пергамент был разорван. Я больше чем уверен, что осторожный Рамон разделил пергамент на две части. Каждая половинка в отдельности не может привести к нужному месту, для этого необходимы обе.